Булат пытают огнем. Ранней зарей следующего дня, когда над черными и неподвижными водами озера Великого еще лежал плотный пеленой туман, разрываемый множеством утиных выводков, влетавших на подкормку, охотники снялись с остановища и, оставив коней на попечение отроков, пошли на прибрежные высоты. Охота длилась весь день только к вечеру один за другим стали притекать к становищу охотники. Лов был удачным. Охотники сбрасывали с плеч туши убитых ими косуль в одну кучу. Скоро отроки повесили над костром большой кованный котел, в который положили большие куски свежего мяса. Густо пахло кровью, и сторожевые псы, пожиравшие за кустами отбросы, то и дело поднимали яростную грызню. К ужину собрались все. Не доставало лишь княжича Федора и Кудаша. Перед тем, как улечься на Япончу, Аполлоница приказал до утра поддерживать в костре огонь, чтобы отставшие охотники могли по Зареву найти стан. Но и на утро не пришли молодые охотники. Зная, что в это утро князь Юрий будет ждать ловчих у переправы на реке Пре, Аполлоница с неохотой оставил это место и повел отряд через леса. Не увидев среди прибывших с ловчих своего сына, князь вопросительно посмотрел на воина. «Горяч, княжич, в охоте!» — ответил тот. «Надо ждать, придет следом!» Пока двигались по течению Пры-Коке, Юрий то и дело останавливал отряд и приказывал трубить, и тайное беспокойство клало печать на его лицо. Княжеская охота вступила в Рязань под вечер а ночью в город прибежал Кудаш. Призванный в княжеский терем Кудаш сказал, что княжеча не видел, а сам отстал, потому что, упав с кручи во враг, вывихнул ногу. В княжеском тереме поднялась тревога. «Заблудится и сгинет сын мой, Аполлонница!» Сдерживая волнение, говорил царь Пестуну. «Должен прийти», — отвечал тот невозмутимо. У княжича при себе нож, труд и огниво. С этим припасом хороший ловчий нигде не пропадет. Но зверь лихой или недобрый человек... — Ах, князь! — качал головой пистун. — Уже ли за четыре лета я ничему не научил молодого княжича? — То верно, — соглашался князь. Однако после слезной мольбы княгини своей Агриппины Ростиславовны души не в сыне первенцы и не любившей Аполлоницу, князь послал старшего воина из своей охраны и сказал «Снарядить поиски!» «Передать мещерским данникам, чтобы выслали в леса людей!» палить костры на холмах и звонить в била церковное ночь и день!» По уходе воина Аполлоница встал перед Юрием и глухо проговорил «Отпусти меня, князь!» Уйду служить другому, владыке. На быстрый взгляд Юрия ополнеца ответил: Упреждал я тебя, когда брал под свое начало твоего сына, не перечь мне. А вижу, ты не доверяешь мне. Вмыслишь в тайне, что с лихим намерением я не пошел вслед за Федором. Стало, негож, я быть пестуном и не угодил тебе. Отпусти, князь. Опомнись, друг, попытался успокоить его князь. Но, обуреваемый гневом, Аполлонница стоял на своем. Или Федор не выбьется из лесов, стало хилон духом. Булат пытают огнем, Юрий Свет Игоревич. Князь быстро прошел в сени, остановил воина и отменил свой приказ. Тем временем Федор, затерянный в диком лесу, пытался найти из него выход. Он и сам не мог сказать, как отбился от ловчих. Сначала он крепко держал на слуху Аполлонницу и Кудаша, шедших от него по сторонам. Потом лесные голоса отвлекли его, заставили насторожиться. Вот шумно сопя грузно проковылял меж кустов барсук. Там, задевая ногами ветви, скакнул в чащу олень. Огненно-рыжая леса вывернулась на полянку и, встретив настороженный взгляд юного ловчего, скрылась в густых травах. Вскоре Фёдор вошел в сплошной сосняк. Здесь сразу стало просторнее, и под ногами мягко зашуршала сухая хвоя. Первого козла Фёдор увидел на вершине каменистого ската, уступами спадавшего в воды озера. Козел стоял, вскинув вверх витые рога. Фёдор наложил стрелу на тугую тетиву. Острый наконечник стрелы был направлен прямо в грудь животного, чуть повыше точеных ножек. «Только бы не промахнуться!» — взмолился Федор. Но в самое последнее мгновение, когда стрела затрепетала на тетиве, козел подогнул колени, взмахнул могучими рогами и прыгнул. Через минуту он был уже на соседнем холме. «Но я тебя все равно достану!» «Достану!» — прошептал Федор. Желание убить козла заслонило все посторонние мысли. Так было с Федором всегда. За годы охотничьих скитаний с Аполлоницей он познал сладостный азарт борьбы, чистолюбие толкало его на риск. Одобрительный взгляд Аполлоницы заставлял забыть его об усталости. Так было и на этот раз. Только теперь перед ним был не один Аполлоница, а множество охотников, для которых он был князем, и покорить которых он мог только удалью своей и отвагой. «Никогда не поворачивай назад, если можно идти вперед, княжич», — говорил ему Пестун и упорно предостерегал Федора от всякого отступления. «Сильный найдет свою удачу впереди. Свернул с пути один раз — никогда не достигнешь цели». И, чувствуя, как у него мгновениями тьма гнева застилает взор, Фёдор пошел вслед за козлом. Он гнался за ним весь день. Ночь он прокоротал на развилистой сосне, стоявшей над темным провалом оврага. Проснулся Фёдор с рассветом и тотчас увидел своего мучителя. Козел словно поджидал ловчего. Стоял на открытом месте, гордый, будто вылитый из серебра. Погоня возобновилась тотчас же после того, как Федор наскоро поел вяленой медвежатины с окаменевшим сухарем и запил еду водой из родничка, живым ключиком бившего из-под горючего камня. К концу дня козел стал все чаще останавливаться, и все хватал на ходу то зеленую ветку, то пучок травы. Федор плелся за ним из последних сил. Вечером козел был убит. Звонкая стрела попала ему под левую лопатку, и на траву обильной струей пролилась горячая кровь. Фёдор освежевал свою добычу по всем ловчим правилам. Печень и сердце он закатал в сырую глину и положил в груду углей. Утолив голод, Фёдор впервые вспомнил об Аполлонице. Подумал о том, что далеко отбился от своих, и теперь, пожалуй, ему их не найти. Проспав ночь у потухшего костра, Фёдор раным-рано тронулся в ту сторону, где в кровавом пожаре готовилось взойти солнце. Лес был бесконечен. Усталому княжичу он казался все гуще и все непроходимее. И сколько ни всматривался Федор, взбираясь на высокие сосны, ни одного дымка не видел он. Ни разу не сверкнула среди лесов полоса желанной реки. И не попалась на пути ни шалаша, ни снова... Не встретился ни один бортник, хотя меты промысловых людей видел Фёдор на многих деревьях, к которым густо летели пчелы. Ночь он провел у малого огонька, вздрёмывая на минуту и вновь протирая тяжелые веки. В ночном лесу было неспокойно. Все время слышалось потрескивание сухих ветвей. Кто-то ухал, вскрикивали ночные птицы. К концу третьих суток скитаний Фёдора Над лесами с грохотом и шумным ливнем пронеслась гроза. Мокрый и вовсе одичалый княжич всю ночь просидел на дереве. Судорожно вздрагивая, он засыпал коротким сном и видел себя в гридне рязанского терема. Перед ним стояли столы, уставленные яствами. На длинных скамьях сидели воины, бояри и сокольничьи. Все они пили из ковшей и отламывали руками огромные куски от румяного пирога утром федор вышел на берег незнакомой реки он переправился на другую сторону там видны были дальние селения по способу который перенял от Аполлоницы. столкнул в воду ствол поваленного дерева и лег на него животом оберегая от воды завернутое в узел платья направляя руками ход дерева федор достиг берега сошел на песок но не устоял на ногах свалился впав в тяжелое забытье. Подобрали Федора ловцы, тянувшие неподалеку не вода. По одежде они признали в нем юношу непростого звания и привезли его, беспамятного, в Рязань. Увидев сына, князь попросил у Аполлонницы прощения и крепко его обнял.